И откуда было знать Даше, что её дорожный спаситель тоже думал о ней, сидя перед телевизором в своей холостяцкой квартире. На экране мелькали в рекламных клипах настырные, агрессивно сексуальные красавицы с полатками, дорогостоящих шлюх. Никита смотрел на них рассеянно, морщись и недоумевая, кому такие могут понравиться. Уж во всяком случае не ему. По крайней мере, с сегодняшнего дня он точно знал, что именно требовалось лично ему. Вернее, кто. Незнакомка была такой милой, такой трогательной в своей женской беспомощности, так благодарила за пустяшную, в общем-то, услугу. А он, чуда в перьях, даже имени не спросил, не воспользовался замечательным предлогом хотя бы визитную карточку подарить. Если что, вдруг опять поломается, не стесняйтесь, сразу в фирму приезжайте или звоните. Как-то вот анимся к низ будет чну, плачем с на одиночество. Даст судьба в руки единственный, может быть, жизненный шанс, и тот ухитряемся бездарно прохлопть. Самое смешное, что они с Дашей были однофамильцы. Оба Новиковы, но они подозревали об этом. Момент истины. 18 человек поскорой осложнённый грипп и все из одного детдома. При том, что им первым в Севродку послали. Я данные подняла, а сами дети, вы бы только их видели, просто волосы дыбом. Хуже безпризорников. Куда они в Севродку делись, хотел бы я знать. И всё остальное куда? Им же по благотворительным каналам одежда, продукты, даже икра красная. Я уж всюду звонила и всё как об стенку. Заведующий у них Борис Дмитрич, хоть вы и помогите. Врачиха из детской больницы помнила благого со времён передачи, которую он делал когда-то. Я у ши в городскую администрацию представление написала. Так наверняка без толку. Тут милицию надо, прокуратуру. Ну как? Сделаем передачу, предложил благой практиканту Лёше Корнелиеву. Этого Лёшу Благому прислал университетский приятель, ныне возглавлявший журнал фак. Прacticанты приходили в газету каждый год, и кого-нибудь обязательно прикрепляли к Благому. Последние годы попадались сплошь девушки, и при том до того одинаковые, что Благой по ним уже задумался. Сами по себе такие рождаются, или их разводят в специальном питомнике. Да нельзя шустрых, сексуально и карьерно озабоченных и непроходимо бездарных. Полгода назад Борис Дмитрич поддался на уговоры дать девочке шанс и отправил ее братье интервью у перспективного молодого политика. Девочка свой шанс использовала на все сто. Сначала забралась к депутату в постель, потом прогремела в знаменитом постельном скандале. По слухам теперь написала о своих похождениях книгу и знающие люди ожидали без сэллера. Да если ты мне еще хоть одну из этих твоих Наорал по телефону благойны бывшего однокашника: "У тебя что, приличные девчонки перевелис, одни шлюхи остались, и парни все небось гомики?" Декан внял: "Оба новых практиканта были мальчишками". Благой, тем не менее, встретил их настороженно. Один, Максим, выглядел вроде нормальным, но Лёша кудрявое, длинноволосое существо с голубыми глазами и нежными ямочками на щеках, высокий, тоненько, каждую секунду бормоча извинений. Господи, никак вправду угомик, обжёгшись на молоке с ужасом подумал Благой. А через несколько дней произошло вот что. Посреди дня они зачем-то спустились вниз и стояли у гардероба против стеклянной двери, и сквозь неё увидели на набережной Алочку, самую молоденькую из корреспондентов газеты Несмотря на юности легкомысленный вид, писала она ироничной хлёстко. И вот какие-то лбы числом трое подстерегли её напротив редакции и что-то сказали. Алычка вспыхнула и влепила оскорбителю пощёчину, а он дал ей сдачи. Да так что девушка рыстинула с нататуаль. Постой, Федя вздрогнул и стал нервно названивать дежурному. Благой, как он сам потом со стыдом признавал, по пусторыстию терялся. И только Леша, черт, он вылетел в дверь, увернулся от мучавшихся по фонтанке автомобилей и бросился в неравную битву. Когда на подмогу выспали мужики, один из злобов сидел в решетке в глубоком накдауне, а двое других быстро исчезали вдали. Вот такой гомик с юнжским разрядом по боксу.